Глава 86. Я научился танцевать. Я, мышка, без прикрас, хочу сказать сейчас: Все кончено у нас. Пустал бессменно ждать, надеяться страдать, Учусь я танцевать. Ты, словно свет во тьме, была причиной мне, чтоб жить в пустой тюрьме. В душе храню секрет, желаний жарких след. Но не спешу вас лет. Желаю быть свободным и женщине угодным в Союзе благородном. Теперь я буду смелый, вновь мудрый, может зрелый, И лист открою белый.